Два левых виража, три правых виража. И вот уже пилоты предупреждают, что до гневного осталось четыре минуты лету. Я закинул в рот горсть шоколадного дрожжа. Шоколад, он согревает не хуже водки, даже лучше. А холодина там на Урмии такая, что наша земная Арктика-Антарктика покажется по сравнению с ней климатическим курортом. Да, скафандры объективно помогают, греют хорошо. Но каким-то мистическим образом, то ли от жадного воя ледяного ветра, то ли от вида завоеванных морозом ледяных пустошей все время ощущаешь холод. Он идет изнутри. В транспортном отсеке сен мурва иллюминатор ровно один спереди по левому борту. Насколько я знаю, Предназначен он вовсе не для пассажиров, а, как это не смешно звучит, для бортмеханика. Глядя в него, можно визуально определить, штатно ли вышел крыльевой посадочный поплавок под левой плоскостью. На правах командира я бесцеремонно узурпировал место возле этого иллюминатора, предоставив остальным циклопам возможность воссоздавать пейзажи за бортом в своем небогатом воображении Тем, у кого оно богатое, по моему глубокому убеждению, в осназе делать нечего. Поначалу к стеклу липла сизая вата облаков. Но вот Сен-Мурв снизился, облака остались над головой, и я увидел землю, а точнее замерзший океан и один из бесчисленных горных пиков-одиночек на горизонте. Этими пиками, говорилось в путеводителе, славится планета Урмия, если, конечно, допустить, что она вообще чем-либо славится за пределами своего кольца. Где-то впереди по курсу должна была расстилаться огромная полынья, в которую наши Сен-Мурвы надеялись приводниться. А учитывая, что почти ровно в центре полыньи доходил фрегат «Гневный», Мы тем самым благополучно решали задачу первой фазы полета — притереться к аварийному кораблю и начать прием его экипажа. «Вот блин!» — услышал я в наушниках голос пилота Афонина. «Гневный примерз». «В смысле?» — спросил я. «Нет больше чистой акватории, понимаете, капитан?» «Полыньи, что ли?» «Да называйте, как хотите!» — вспылил Афонин. И, смягчаясь, добавил. «Сажать Сен-Мурвы некуда!» А на лед? «Да вы бы его видели, этот лед! Бугры сплошные! Сломаем шасси к диким кабанам!» «И что?» «Ну что?» «Намерен запросить указаний у командира Суворова, каперанга, быка!» «Отставить!» «Кап один бык далеко! Ничего нового он не изобретет!» Вариант вижу ровно один. Я и мои бойцы десантируемся с парашютами. При этом мы берем с собой капсулы с оксидом лития и подрывные заряды из расчета шесть единиц на каждого. Афонин сосредоточенно засопел. Как видно, предложенное его удивило. Потом что-то сообразил. «Ну, положим...» Оксид лития нужен, чтобы отфильтровать на борту гневного избыточную углекислоту и тем спасти экипаж от удушья. А подрывные заряды зачем? Прорубим для вас новую полынью, или, как вы выражаетесь, чистую акваторию. Какой у вас минимальный посадочный пробег? В условиях урмии вообще-то 320, но это посадочный с малой нагрузкой. Взлетные чуть меньше. Но взлетать мы будем в грузу, а значит, надо хотя бы четыреста. Я присвистнул. Четыреста. А вы учитываете текущее направление и силу ветра у поверхности? Хороший вопрос. Уважительно пробормотал Афонин. Скажем так. В благоприятных условиях можно скинуть метров сорок. Больше риск страшный. Итого... Имеем 360, если повезет. А для гарантии надо бы 380. Печально просумировал я. Циклопы настороженно внимали нашему разговору. И хотя каждый из них вроде бы был занят своим делом, кто в сотый раз проверял систему жизнеобеспечения скафандра, кто просто делал вид, что дремлет, но меня было не обмануть, любой из них уже прикидывал в уме, как лично он будет гасить купол парашюта под порывами ветра, бросающего в тебя пригоршнями колючую взвесь, а потом буить лунки для подрывных зарядов, а потом много чего еще малоприятного и физически нелегкого, и так до самого вечера, когда наконец-то нас покормят ужином и разрешат поспать часов семь. Но... «Вы поняли расклад, да?» — спросил я у циклопов. «Практически да», — отозвался ком взвода водопьянов с борта соседнего Сен-Мурва. «Вот только вопрос. А не проще Сен-Мурвам снизиться в вертолетном режиме и повыбрасывать нас с высоты метров пять? Риска вроде меньше». Я как раз собрался переадресовать этот вопрос Афонину, когда тот сам вмешался в наш разговор. «Конечно, это было бы проще, но для этого нужен керосир или любой другой привычный нам флугер. У нас налета на Сен-Мурвах меньше десяти часов. Боюсь, уроним нахрен, честно говорю». «Ну, значит, закрываем дебаты. Слушай приказ. Сен-Мурвам выйти на эшелон 1500» разомкнувшись строим пелинга каждый экипаж дает отсчет за 10 секунд до выхода в точку сброса личному составу роты надеть парашюты и привести скафандры в боевой режим двое младших по званию каждой группы берут в прыжок по 4 капсулы оксидолития остальные берут по 6 взрывных модулей точка сбора на земле под тактическим номером по правому борту фрегата «Гневный». Я заметил, в народных массах широко распространено заблуждение, что, дескать, на поверхности планет-гигантов очень большая сила тяжести. Но это далеко не всегда так. Вот, например, на поверхности Урмии ускорение свободного падения всего лишь на треть превышает земное. С другой стороны, плотность нижних слоев атмосферы на этой планете довольно высокая. Получается, что воздух там густой, вязкий. Его сопротивление надежно компенсирует излишек силы тяжести. В итоге прыжок с парашютом получается немногим более опасным, нежели на нашем родном Подольском полигоне. А вот по ощущениям разница с Землей заметная. Будто не летишь, а плывешь, точнее, проваливаешься сквозь толщу воды с гирями на ногах. Мне, между прочим, этот аттракцион понравился, за других не скажу. Неприятностей случилось две. Группу из трех человек снесло внезапным порыбом ветра на два километра к северу от Гневного. А сержант Верхолазин угодил в единственный бассейн с незамерзшим метаном, имевший очертания Персидского залива. Двое товарищей тотчас принялись спасать его, и, конечно, спасли. Такие вещи, как легкую тошноту и экзистенциальное уныние, я в неприятности не записываю, ибо нефиг. В точке сбора я был вторым после Щедролосева, которому просто повезло. Он приземлился в нескольких метрах, от кормовой малокалиберной батареи ПКО нашего бога спасаемого фрегата. Пока подтягивались другие циклопы, над нашими головами раскрылся один из стыковочных шлюзов гневного, и из густых клубов пара выступили фигуры, облаченные в оранжевые гермокостюмы Саламандра. В ходе сбивчивых переговоров через аналоговый УКВ-канал Говорить хотелось всем и обо всем, притом одновременно. Выяснилось, что на гневном дела еще хуже, чем рассказывал Трифонов, но раз мы и Сен Мурвы уже здесь, все на самом деле хорошо, а скоро будет вообще шоколадно. Экипаж Гневного установил сообщение между стыковочным шлюзом и замерзшей поверхностью океана при помощи самых тривиальных алюминиевых стремянок. Мы передали экипажу капсулы с оксидом лития и 20 крупных брикетов восстановительного питания «Бросок». Я едал эту дрянь со вкусом водорослей, она и мертвого подымет на ноги. Взамен Михайлюк, командир Гневного, судил нам дюжину наиболее выносливых военфлотцев под началом грозного боцмана с аристократической фамилией Романов. Команда Романова должна была помочь нам в закладке подрывных модулей. Спасибо, конечно, Михайлюку, но когда я поглядел на этих доходяк, я понял две вещи. Во-первых, мы спешили не зря, если даже самые сильные и выносливые ходят, пошатываясь. А во-вторых, использовать... Полученное пополнение можно разве что на самых легких этапах работы, да и то в основном для того, чтобы не ронять людям самооценку. Наш главный спецподрывник лейтенант Хамадеев стремительно раздал распоряжение. Вскоре прогремела серия пробных взрывов. Я с нетерпением ожидал вердикта Хамадеева, и он не замедлил. «Буду краток, Лев Иванович!» Взорвать заданную площадь, расколоть лед на куски мы можем, это без проблем. Но направить взрывы таким образом, чтобы весь лед вынесло за пределы акватории, никак не получится. Экспериментировать больно долго. Спросите у пилотов, могут ли они посадить гидрофлугеры на воду, если в ней будет шуга калибром сантиметров в 40-70. Шуга — это лед, что ли, уточнил я. Ну это Это вот все, куски льда, комья снега. Сейчас выясню. Ответы Афонина не обнадеживали. Садиться на эту самую шугу можно, но риск побить поплавки и ряданное днище фюзеляжа очень велик. А оно нам надо добавлять еще один риск к нашему и без того рискованному предприятию. Вставал вопрос, как быть. Решение неожиданно пришло от боцмана Романова, имевшего большой опыт службы на ледяных пустошах 801 парсека.